Введение. Любому государству присущ достаточно широкий перечень задач и функций. Социальное управление, оборона страны, поддержание порядка и тому подобное, осуществление которых невозможно без достаточного материального обеспечения. В условиях господства рыночных отношений привлечение и использование финансов Естественнее всего осуществлять в денежной форме. Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей в мировой практике, представляет собой социально ориентируемое хозяйство с государственным регулированием. Большую роль в структуре этих отношений и в механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Финансы – это историческая категория, означающая систему экономических отношений по созданию, распределению и использованию государственных и муниципальных денежных средств. Финансовые отношения – это прежде всего денежные, выступающие неотъемлемой частью рыночных отношений, которые являются важным инструментом регулирования экономики государства. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, органы представительной и исполнительной власти, президент России наделены значительными полномочиями по выработке оптимальных вариантов рыночной экономики, решая при этом основные государственные задачи. Повышение жизненного уровня населения, недопущение кризиса, развитие производства, налаживание и выпуска конкурентоспособной продукции, статья 71 Конституции Российской Федерации. Развитие финансовой деятельности государства сопровождается расширением компетенции Министерства финансов России, формированием подконтрольных ему специализированных государственных органов и кредитных учреждений с определенными властными полномочиями. а именно Федеральная налоговая служба, Федеральная служба страхового надзора, Федеральное казначейство России, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и другие. Одновременно обновляются методы финансовой деятельности, появляются новые виды финансовых отношений, принимаются новые законы, В сфере финансовой деятельности растет потребность в компетентных специалистах. Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации, Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Для воплощения этой декларации в реальность, экономический и политический суверенитет страны должен быть подкреплен финансовыми ресурсами, собирание, распределение и использование которых регулируется нормами финансового права. Этой цели служит и бюджетная система России, состоящая из федерального, региональных и местных бюджетов. В интересах каждого гражданина РФ и российского государства в целом Важно цивилизованное пополнение казны, бюджета, а для этого необходимо эффективно формировать доходы и расходы бюджетов страны, соблюдать бюджетное и налоговое законодательство, в том числе не уклоняться от уплаты налогов, предотвращать незаконный вывоз капитала за границу. Нормы финансового права, регулируют банковскую деятельность и вопросы государственного кредита, возглавляет банковскую систему России Центральный банк Российской Федерации, аккумулирующий и распределяющий всю реальную массу денег по наличному и безналичному расчету. Нельзя без участия банка составить ни один банковский документ, находящиеся в основе бюджетного планирования, в том числе по денежному обращению и товарообороту. Также через банковскую систему происходит накопление и перераспределение всех средств государственной казны. В учебном пособии также раскрываются отношения в области кредита, то есть государственного долга, и его роль – в связи с бюджетным дефицитом, который постепенно погашается, вопросы страхования, значение которых усиливается в нашем неуравновешенном обществе, денежная система, отражающая совокупность отношений, связанных с национальной валютой в стране, валютное законодательство и так далее. Целью дисциплины финансового права является Научить студентов пользоваться и применять действующее федеральное законодательство и другие нормативные акты. Ознакомление с основами финансовой политики государств. Творческое применение системы финансового права, а также его институтов. Формирование основных навыков и понятий в разрешении задач, поставленных экономикой нашего государства.